Глава 10. Я коротко выдохнула и кивнула. Уточнять, что стало причиной такого решения, оставшееся недоверие или, наоборот, беспокойство за мою безопасность, благоразумно не стало. Услышать правдивый ответ я была, откровенно говоря, не готова. Автомобиль, управляемый Быстровым, несся вперед, игнорируя правила, светофоры и возмущенно протяжные гудки со стороны других участников движения. Я вцепилась в ручку на двери обеими руками и молилась об одном. Хоть бы повезло доехать целыми невредимыми, а там уж пусть ромкины недоброжелатели самостоятельно ему мозги вправляют, я буду даже и не против. Попутно пересчитала подушки безопасности, чтобы хоть чем-то себя успокоить. Насчитала аж восемь штук. Интересно, в случае чего они действительно помогут. Выяснять это на собственном опыте уж очень не хотелось. Быстров тем временем вывез нас за город на одну из трасс. Деревья и поля сменяли друг друга со скоростью света, а я точно знала, что впереди нас ждет железнодорожный переезд. Именно по этой дороге мы любили с друзьями выбраться на шашлыки. «Там переезд скоро», – севшим голосом предупредила я. Мои пальцы, сжимавшие пластиковую ручку, побелели еще сильнее, хотя, казалось бы, это попросту невозможно. «Я знаю» ответила ромко и втопил педаль газа еще сильнее. Машина послушно отозвалась, очень быстро набрав дополнительную скорость. и Я впервые не была рада дикому количеству лошадиных сил под капотом. «Если ты меня убьешь, я тебя прокляну». Только и смогла выдавить я, не отводя глаз от быстро менявшегося пейзажа а за лобовым стеклом. «А если опоздаем, я прокляну себя сам», напряженно отозвался Быстров. Светофор у переезда мигал двумя ярко-красными глазами, предупреждая о скором закрытии. Что это значит, я, как водитель, конечно же, знала и понимала, как совершенно точно знала и то, что быстров не станет тормозить. Увидев, что счет идет на секунды, Ромка надавил на какую-то кнопку с надписью «Спорт», скомандовал мне «Держись» и, кажется, окончательно утопил педаль в пол. Не уверена, что у последней остался какой-нибудь ход, кроме как обратно наверх. Внедорожник рванул вперед, меня вжало в спинку сиденья, а из горла вырвался отчаянный визг. Широко распахнутые глаза смотрели строго вперед, и заставить их закрыться я не могла. Но время в тот раз сыграло на нашей стороне, и на самих путях мы оказались мгновениями раньше, чем поднялся заградительный барьер. Автомобиль подпрыгнул на неровностях рельс, но скорости почти не потерял, а прощальным подарком от переезда стал удар шлагбаума по дверце багажника. Мы еще раз подпрыгнули, а Быстров скинул кулак вверх и завопил. «Да, да!» – захохотал он, как ненормальный. «Ты придурок!» – заверещала я, поняв, что страшное позади. «Едва нас не угробил!» «Не хотела бы я накинуться на этого сумасшедшего с кулаками!» До пальцы отказывались разжиматься и отпускать дверную ручку, ставшую единственным спасительным оплотом, а Быстро все еще продолжал управлять мчащуюся с невероятной скоростью грудой металла. Поняв, что тело после пережитого стресса не слушается, я разревелась. «Ты чокнутый, ненормальный!» – взвизгивала я между всхлипами. «А если бы мы разбились? Да я и вообще на такое не подписывалась!» «Ну все, тише, тише!» ромко осторожно погладил меня где-то в районе локтя. «Все уже позади. Я был уверен, что проскочим». Придурок нервно хохотнул. «Видимо, и ему эта поездочка не дается даром. Вернемся, я тебя на массаж отправлю или в спа. Хочешь? Или куплю тебе что-нибудь. Заказывай что душе угодно. Только, пожалуйста, прекращай рыдать». «Ну что, выбрала, чего хочешь?» «Выбрала, выбрала», – процедила я и рявкнула. «Боевого Ротвейлера хочу, чтобы тебя и твоего кота в моей квартире духу не было. Понял?» «Понял. Будет тебе, Ротвейлер, самый злобный во всем городе». Быстро благоразумно не стал спорить, но и скорость не сбавил. Уже через несколько минут, лихо свернув шоссе, мы въезжали в незнакомый мне садоводческий массив. «Ты внутри сиди», — кинул мне Ромка, когда подъехал к одному из участков. «И не вздумай высовываться, что бы ни случилось». Он припарковался напротив симпатичного домика цвета грозового неба с белыми наличниками и фронтонами, во дворе которого уже стояли две иномарки попроще, заглушил мотор и серьезно посмотрел мне в глаза. «Я не шутил, куколка. Не вздумай покидать машину. Они добрались до моих родителей. Тебя уж точно не пощадят». «Может, лучше было полицию вызвать?» – пришла запоздалая мысль. «Может, теперь уже не узнаем». Быстров коротко выдохнул и единым резким движением покинул салон. А я обнаружила, что могу отпустить ручку. Что ж, прогресс налицо. С колотящимся в сумасшедшем ритме сердцем я проследила, как Ромка вошла внутрь дома и захлопнул за собой дверь. За окном шелестел пожелтевшими листьями субботний день, чирикали птицы, а дачники лениво копались в огородах. Кто-то возил тачку, кто-то колотил сарай, а две женщины на соседнем участке орудовали граблями. И ничто в окружающей атмосфере безмятежности не намекало на возможную трагедию, разворачивающуюся за дверями аккуратненького на вид отдельно взятого дома. Хватило меня минут на пять от силы. Сидеть и фантазировать, как неизвестные расправляются с Ромкой и его родителями, если от тех еще хоть что-то осталось, никаких сил не хватало. Он, конечно, придурок, но не настолько, чтобы спокойно сидеть и ждать, пока его там убивают. Что, скажите мне на милость, может противопоставить обыкновенный фокусник профессиональным головорезам, тем более, когда у тех его родителей в заложниках. Чтобы вылезти наружу, пришлось перелезать на водительское сиденье так как моя дверь упиралась аккурат в куст сирени. На полу возле ног глаз выцепил что-то блестящее. Я присмотрелась получше одобрительно хмыкнула и сунула руку в пространство между сиденьем и дверью. Обхватила пальцами гладкое лакированное дерево и вытащила на свет глянцево-черную бейсбольную битву с говорящей надписью «Гвард». Шлепнул ей пару раз по ладони, перемиряясь к весу оружия, и покинула видимую безопасность салона. Вдохнула полной грудью терпкий осенний загородный воздух и решительно направилась к дому. Дверь к вящей радости оказалась вполне новой, и приветствующий мое появление скрип не состоялся. Я затаилась в тамбуре, прислушиваясь к происходящему внутри. Дверь, ведущая в комнату, была приоткрыта, поэтому на я пожаловаться не могла. «Не в твоем положении понтоваться», – прозвучал незнакомый грубый голос. «Сперва вы отпускаете родителей, а потом я отправлюсь с вами хоть на край света». Донесся до меня уверенный и даже ни капли не испуганный голос Ромки. «Молодец, не показывает свой страх», – с одобрением подумала я. «Ты совсем отмороженный», – усмехнулся третий голос. «Или ствол, направленный прямиком тебе в лоб, ни о чем не говорит?» А вот эти слова заставили напрячься. Холод сковал поясницу, а в голове завелась мысль о побеге. «Никто меня не видел, не слышал и не знает, что я здесь. Делов-то...» Аккуратно выйти на улицу, дойти до шоссе и сесть на маршрутку в сторону города. И кто меня осудит? Наличие пистолета и неадекватных головорезов – весомый аргумент, чтобы позаботиться о себе в первую очередь. Тем более, что ромко мне, по сути, никто. Но вместо того, чтобы благоразумно уносить свою пятую точку в направлении остановки, я покрепче ухватилась за биту и сделала осторожный шаг к приоткрытой двери. За ним еще один и еще... Осмелев, вытянула шею, чтобы заглянуть в щель. Перед глазами появились две одинаково широких и грузных спины, обтянутых кожаными куртками. Где находились остальные люди, с моей позиции было не разглядеть. ромко тем временем хмыкнул. «У вас, парни, даже глушителей нет. Неужели стрелять решитесь? С соседей понабежит. Так что давайте уж договариваться». «Я тебя, лошара, и без пушки вальцану». Произнесла правая спина и двинулась вглубь комнаты. Я струхнула. Вся надежда была на Румку, а если его сейчас начнут вальцевать или что там еще этот типа обещал с ним делать, то и моя песенка будет спета. И тут пришло осознание. Время действовать. Я со всей силы пнула дверь, тем самым распахивая ее, и гаркнула. «Девочек вызывали?» Бандиты с недоумением повернулись в мою сторону. А я, стараясь выглядеть невозмутимой, шлепнула битой по ладошке и улыбнулась в тридцать два зуба. «Привет!» «Это еще что за чикса? Твоя?» – нахмурился первый. «Девочка, биту сюда давай, пока не ушиблась!» – обратился ко мне второй. Ромка же времени на разговоры тратить не стал. Подскочил с дивана, кочергой, которая стояла возле камина, огрел по голове одного бандита и, пока тот не очухался, тут же добавил ему по спине. Отбросил орудие, сунул руку во внутренний карман куртки, резко дернул в сторону второго, уже успевшего повернуться, банзита и лицо того заполыхало огнем. И я завизжала. Бандит мне вторил и держался за щеки. Его напарник тряс головой никак не мог прийти в себя. «Валим!» – скомандовала Ромка, помогая подняться с дивана незнакомой женщине в годах. Мужчина, сидевший до этого рядом, с ней резко встал, обнял женщину и быстро повел на выход. Быстров подталкивал родителей в спины, а, проходя мимо головорезов, сделал ближайшему, все еще дезориентированному подсечку и толкнул на товарища. Все произошло за считанные секунды, и я даже не успела сообразить, чем могу ему помочь. Ромка, подходя, выхватил биту из моих рук и зло прошипел. «Шевелись давай». Я очнулась от ступора, подорвалась, и даже обогнала его родители на пути к машине. Береть чужой транспорт не стала, не та была ситуация, и распахнула дверь прямо в стебли куста. Ветки легко поддаваться не желали, пришлось порой раздёрнуть, как следы дверью. Наконец щель оказалась достаточного размера, чтобы я смогла протиснуться в салон. Остальные уже сидели внутри. Ромка стартанул с места так, что из-под колёс во все стороны полетел песок и гравий, Трясущимися руками я пыталась вставить защёлку ремня безопасности в замок, но та не поддавалась, а на крыльцо к тому моменту выбежали не до конца поверженные противники. «Они здесь!» – запищала я, а ромка лишь замкнул губы, лихо развернулся, сдав задом и, вильнув, вырулил на местную дорогу. «А если они в погоню сейчас бросятся?» – продолжила я пищать и бесполезно тыкать защёлкой в замок. не бросятся ромка и выдернул из моих пальцев защелку, легко вставил ее в нужное место и пояснил. Я им колеса все порезал. Будет на вечер ребятам занятие. А к тебе у меня вообще отдельный разговор. Ты чем думала, когда туда сунулась? Накинулся на меня Быстров. А если бы они тебя этой битой по башке твоей безмозглой огрели? Ну не огрели же, буркнула я. И вообще нормально же все получилось. Похоже, Быстров мнения моего не разделял. Нормально? «Это если бы я узнал, чего надо этим придуркам, и отправил их в Освояси!» – заорал он. «Рома!» – прозвучал с укором голос его мамы. «Что, Рома?» – взорвался он. «Это безмозгло чуть все не испортило. Явилась битой наперевес. Освободительница грёбаная «А ты ничего не хочешь нам объяснить, сын?» – вкратчиво поинтересовался молчавший до этого момента отец. «Потом, Володя!» – шикнула на него мать. «Не отвлекай мальчика от дороги!» «Обязательно объясню, как только сам выясню, что происходит», – пообещал Быстров. Я фыркнула, потому что не очень-то он в этом и преуспел, чтобы так уверенно гарантировать результат, да и обида за столь холодный прием скользкой змеей свернулось сердце. «Сейчас мы заедем за паспортами, а потом в аэропорт. Вы давно уже в отпуске не были. Ключи от квартиры с собой?» «Это обязательно?» Спустя напряжённую паузу, во время которой Быстров нервно барабанил пальцами по рулю, наконец подал голос Ромкин отец. «Ты же сам всё видел». «Видел», – со вздохом подтвердил мужчина. «И даже участвовал. Не нравится мне всё это, Ром». «Мне тоже, пап, мне тоже. Но мне будет проще, если не придётся за вас переживать. Уверен, что справишься. Железно». «Так тому и быть». Явно нехотя подвел черту мужчина. В машине повисла гнетущая тишина. эйфория от внезапного спасения сменили тягостные мысли. Уверенности в будущем ни у кого из нас не было, это чувствовалось повитающее во внедорожнике удручающей атмосфере. «А как ты второму лицо поджег?» Решила я разбавить упадническое настроение. «Пиро бумагой. Это реквизит такой для фокусов. Зрелищное, оно почти не опасно» отозвался Быстров. «Я испугалась», – призналась я тихо. «Я тоже», – хмыкнул он. За паспортами идти выпало мне. Ромка боялся, что возле квартиры его и родители могли ждать, а вот я подозрений не должна была вызвать. Быстров припарковался в отдалении от дома и объяснил, куда мне идти. Я вновь нахлобучила дурацкую бейсболку, которую вытащила из сумочки, а Ромкин отец протянул мне ключи. Тяжелая связка оттягивала карман кардигана, и я всю дорогу нервно ее теребила, ежесекундно проверяя, не выпала ли та ненароком. Дошла до нужного подъезда и приложила ключ к домофону. Нападать на меня никто не спешил, хоть я и съежилась на почве нервного страха. Благополучно поднялась на восьмой этаж и отперла дверь. Чужие замки сдались не с первого раза, и я, нервничая, дергала ключом и приговаривала. «Ну уже давай, миленький!» Наконец замок поддался, и я буквально ввалилась в квартиру. Включила свет и заперлась на все замки, даже щеколду задвинула для надежности. В спальне Ромкиных родителей, как и объяснил его отец, находилась слева от входа. Я забежала в комнату, взглядом нашла белый комод и дернула на себя верхний ящик. Под крышкой картонной коробки лежали российские паспорта, а сразу под ними – заграничные. На всякий случай взяла все четыре документа. Рядом в черной сумочке хранилась наличка. Ее я тоже взяла с собой и поспешила вернуться к остальным. Обратный путь от подъезда до машины дался нелегко. Асфальт буквально горел под моими кроссовками, и мне все казалось, что вот-вот меня схватят. В автомобиль я запрыгивала с бешено колотящимся сердцем и мелко дрожащими руками. «Все, нашла?» – спросил Ромка. И после того, как я утвердительно затрясла головой, включил мотор. «Умница!» – похвалил он. «Билеты мы купили по интернету. Апартаменты зарезервировали. Не самые лучшие, конечно, но выбирать не приходится. Повезло еще, что свободные сумели найти. Все необходимое купите в аэропорту», – обратился он к родителям. «А остальное на месте. Телефон и сим-карту возьмем по пути». Проводы вышли напряженными. Глаза у Нины Ивановны и Ромкиной матери были на мокром месте, отец же, наоборот, был натянуто молчалив. Нина Ивановна обнимала сына и гладила по волосам, причитая и плача, пока Владимир Евгеньевич силой не отцепил ее от Ромки. Отец прижал к себе быстрого, похлопал по спине и негромко сказал. «Удачи! Будь осторожен, сын!» Ромка коротко кивнул и с голосом пообещал. Все будет в порядке. Нина Ивановна тем временем обняла меня и попросила. Берегите себя, дети. Обязательно, пообещала я. Позвоните, как доберетесь. Ромка махнул рукой и, обняв меня за плечи, повел в сторону выхода. Куда они? Спросила я, чтобы отвлечься. Очень уж эмоционально вышло прощание. На Кипр. Везет им, слабо улыбнулась я. Ага, поддержал Быстров. Хочешь, и тебя после всего свожу. Меня с работы не отпустят, хмыкнула я. Это в том случае, если тебе еще будет где работать. Подозрений с твоего Селезнева никто не снимал. Ты опять за свое. И дался тебе мой начальник. Вон какой приятный мужчина, на кой ему связываться с криминалом. Мы уселись в мигавший аварийкой внедорожник, и Ромка ответил. Причина всегда одна – деньги. А твой босс вроде как не бедствует. «Ты тоже», – я с намеком оглядела «дорогущий салон». «У меня все честно заработанное. Своё шоу, школа, блог, доходы прозрачные, как слеза у младенца». «Да ты, оказывается, звезда, а живешь у меня в съемной двушке», – фыркнула я. «Исключительно в интересах дела», – подмигнул мне Быстров. «До моей квартиры ехали в тишине. Но то была мирная, безмятежная тишина». Напряжение ушло, оставив после себя усталость и начавшую поднимать голову надежду. Во дворе было столпотворение. Мигали огнями машины пожарных и скорой помощи, гудели о чем-то зеваки, а у меня ёкнуло сердце от нехорошего предчувствия. ромко припарковал внедорожник в самом начале дома, и до нашего подъезда пришлось идти пешком. «Из-за чего собрание?» – поинтересовался ромко у какого-то мужчины. «Квартира наверху горела», – охотно откликнулся тот. «Уже вроде потушили. Я уж думал, все, хана. Двадцать первый этаж. шуткали Тут многие ждали, что с вертолета тушить будут», – хмыкнул он. «Но нет, у них, оказывается, лестница специальная и насосы высокого давления. Вот уж хозяевам сюрприз будет, когда вернуться». От последних слов мужчины внутри все похолодело. Борясь со страхом, я задрала голову наверх, туда, где заканчивалась гигантская многосекционная лестница. Именно там располагалось окно моей кухни. Стекло оказалось и выбито, а красный кирпич, которым был облицован фасад дома, почернел от гари. Вниз от окна спускались грязные потеки воды. «Какого?» – не веря в происходящее, пробромотала я. «Идем», – прервал Быстров и решительно потянул меня за руку.